115 март 21. Дыхание есть процесс принятия внутрь организма пространственного огня для поддержания в нём жизни. Пространственный огонь не отвлечённость, но факт. Дыхание можно согреться, усилив огонь. Каждое усиленное действие нуждается в добавочном количестве огня, то есть в усиленном дыхании. Огонь, получаемый таким образом из пространства, можно сосредотачивать в виде огненных кристаллов в любой части тела для усиления действия происходящих там жизненных процессов. Этот огонь, сконцентрированный в кристаллах, будет действовать там пульсируя и повышая жизнедеятельность клеток. Каждая клеточка тела огненная батарея, пульсирующая огнём. Мёртвые клетки огня не имеют. Процесс собирания огня в любой точке тела, фокус, требуется сосредоточение всего сознания на этом месте или органе, и тогда психическая энергия кристаллизуется. Можно приказать ей действовать в определённом направлении, дав задание на срок. Как в зуб закладывается лекарство для определённого воздействия на нерв, так же точно закладывается кристалл огненной энергии в больной орган для его излечения. Порученное психической энергии задание выражается в форме чёткой картины, которая должна в конечном итоге уявиться реально, как следствие психической и зеркально утверждённой действительности. Психический образ принимает видимую материальную форму. Огонь магнетичен. Напряжённая горячая молитва привлекает к молящемуся искры пространственного огня. В древних храмах огонь исходил с неба и зажигал светильники по знаку иерофанта.